Голова, двадцатая. Услышав о звонке из Москвы, Банников сразу же приободрился, и одной рукой, оперевшись о стол, а другой, подперев висок, почти победно посмотрел на Ярчука. «Здрасте!» Ярчук готов был услышать все, что угодно, но только не это жлобско-вокзальное «здрасте!» «Здрасте!» Желчно ухмыльнувшись, ответил он «вздрасте!» решив, что у кого-то там в Москве на почве гккчипизма уже очевидно крыша поехала. Кто это? спросил он, не скрывая иронии. Примечание. Здесь воспроизводится разговор с сохранением стиля и духа, который в реальности состоялся между руководителем КГБ СССР и руководителем Украины в тот день, когда в Киев по поручению ГККЧП Прибыл главком сухопутных войск СССР. Разговор между спикером парламента Украины и главкомом тоже во основе своей воспроизведён, исходя из воспоминаний участников и документальных источников. Конец примечания. Корягин говорит: Госбезопасность. Ах, это вы, товарищ Корягин, председатель КГБ? Так да, действительно, здравствуй. Слушаю вас, товарищ Корягин. Вы очевидно уже знаете, что создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, во главе которого встал Нинашев. Это тот ли самый Нинашев, который до недавнего времени числился вице-президентом? Почему вдруг числился? Да потому что он грубо нарушил Конституцию СССР, и не давая возможности Корягину возразить, тот же и спросил: Почему этот ваш комитет не возглавил сам президент? Так сложились обстоятельства, скороговоркой как-то объяснил Корягин. Решением ГКЧП предполагается ввести чрезвычайное положение, чтобы вывести страну из того кризиса. Извините, что прерываю, товарищ Корягин, но всё это я уже слышал только что от генерала Банникова, который как раз сидит у меня. Да? Он у вас, Банникову привет. Ерчука вновь покоробило от наигранной простотаковатости шеф КГБиста, но именно поэтому в том же клоунадном тоне повторил, уже обращаясь к генералу, и словно бы самого Гловкома не замечая: Банникова передают привет от московского КГБ. Что там в республике? поинтересовался Корягин. Да ничего, всё нормально. Ерчук прекрасно понимал, что шеф госбезопасностью явно тянет время пытаясь спровоцировать его на откровенный разговор, вызвать какую-то действенную реакцию на события в Москве, на ГКЧП, Банников уже информировал вас, послышалось из аппарата, поскольку Ерчук рискнул включить громкую связь. Во всяком случае, пытался информировать. И к какому мнению вы пришли? Пока что ни к какому, сидим, дискутируем. Ёрчук умышлино говорил так, словно звонок главного идеолога и теневого руководителя путча его совершенно не заинтересовал. И генерал путчист банников клюнул на это, убедившись, что звонок всесильного шефа госбезопасности на руководителя Украины абсолютно никакого впечатления не произвёл. Он вдруг подумал: а не рассчитывает ли этот хитрый украинский лис на поддержку каких-то республиканских структур, местного КГБ или местных спецназовцев, слишком уж уверенно он держится, подозрительно уверенно. И по поводу чего собственно дискуссия, если, конечно, не секрет. Ну какие же могут быть секреты от КГБ? Да тут собственно и не дискуссия, просто генерал Банников упрямо ссылается на какие-то решения ГКЧП-стов, угрожает, что введет в Украине чрезвычайное положение. Ну, вводить чрезвычайное положение в суверенной республике генерал не вправе. Так вот, я и объясняю вашему гонцу-генералу, что вводить в Украине чрезвычайное положение он не вправе. Осклавился Ярчук и искосо взглянул на Банникова. И вообще, что-то у вас там с этим ГКЧП не вяжется. Существует же закон по чрезвычайному положению, в котором чётко конституционно расписано, кто на какой территории и при каких чрезвычайных ситуациях имеет право вводить такое положение. Так вот, всё, что принято этим вашим ГКЧП, на которое ссылается его член ГКЧПист Банников, Я не являюсь членом ГКЧП, неожиданно резко отреагировал генерал армии. О, так оказывается, Банников ещё и не член этого самого ГКЧП. Тогда вообще непонятно, что здесь происходит. Словом, статьи этого постановления с законами Союза и республики, а также со статьями наших конституций, ну, совершенно не вяжутся. Там не всё так просто, проворчал Карягин. Ссылаясь на непутевого генерала Банникова с его ГКЧПистами и чрезвычайным положением, Ярчук специально делал вид, будь-то не знает о том, что весь этот ГКЧП как раз и создан с благословения его собеседника. Он даже апеллировал к нему как шефу службы госбезопасности страны, призванному защищать конституционный порядок, с призывом не допускать, чтобы к нему, спикеру Верховного Совета, прилетали какие-то совершенно распоясавшиеся генералы. И потом, самое главное, мы с генералом Банниковым так и не смогли выяснить, где же сейчас находится президент СССР и как он себя чувствует, почти патетически воскликнул Ерчук: "Нас всех, всё руководство республики тревожит его судьба" при том, что никто толком не знает, где сейчас Русаков. Поняв, что Ерчуг попросту подставляет его, и Бакорягин для того и прислал его банникова сюда, чтобы местные товарищи подобные вопросы не задавали и сами ими тоже не задавались, генерал Пучист нервно постучал кулаком по столу, стараясь привлечь внимание хитрого хохла. А когда тот взглянул на него, жестами показал, что это не телефонный разговор. А обо всём, что касается президента СССР, довольно громко проговорил генерал: "Я вас сейчас проинформирую. Мы до этого пока что не дошли". Однако Ерчук помахал рукой перед ним, дескать: "Не мешай говорить". "Я-то думал, что вы уже в курсе", нервно прокашлялся Корягин. "Дело в том, что Русаков серьёзно болен". Если он болен, почему не опубликовано официальное сообщение с выводами медицинской комиссии? Это же глава государства. Вы там в Москве что, порядка не знаете? Это же общепринято во всём мире. Где он сейчас находится? Всё ещё в Крыму. Не решился вводить его в заблуждение шеф госбезопасности. Вот и я считаю, что в Крыму Во всяком случае, был там перед появлением здесь Банникова, и же с ним я звонил президенту СССР. Пауза, которую выдержал при этом Ерчук, достойной была лучшей из постановкам хата. Он мысленно увидел, да что там почувствовал, почти физически ощутил, как шеф госбезопасности вздрогнул и весь напрягся. В то же время спикер уловил, как банников раздражённо взглянул на Журенко, мол, что же ты, сволочь, промолчал, не информировал о том, что такой разговор между Ерчуком и Русаковым состоялся. Зато теперь головком понимал, почему Ерчук держится столь уверенно. У него состоялся разговор с президентом союза. То, что он услышал от Русакова, как раз и позволяло хитрому Хохлу столь уверенно и почти нагло вести себя с ним, главкомом сухопутных войск, представителем ГКЧП, специально присланным сюда из Москвы. А что именно ярчуку слышал от Русакова, предположить было несложно. Прежде всего, он узнал, что Русаков отказался подписывать указ о введении в стране чрезвычайного положения. Ладони банникова стали липкими от пота. Ещё несколько минут назад он чувствовал себя в республике всесильным представителем центра, повелителем огромной армии, которая по первому его приказу поставит эту непокорную национал Хохляндию на колени, сотрёт с лица земли. Теперь же он чувствовал себя всего лишь жертвенным бараном. Неуверенность, с которой Корягин, реальный руководитель ГК Чепистов, разговаривал с Ерчуком, буквально потрясла генерала. Такой бесхарактерности от шефа госбезопасности он не ожидал. Тем более, что Корягин сам позвонил в Киев. Значит, какого-то хрена же он сюда звонил, разве не для того, чтобы усилить эффект присутствия здесь представителя госкомитета? Но если так, тогда в чем дело? Одной из двух размышлял банников, то ли генерал госбезопасности слишком увлёкся светом маскировкой, показывая, что во главе заговорщиков стоит не он, а вице-президент Нинашев, то ли в Москве что-то кардинально изменилось, там произошло нечто такое, о чём ему, главкому, попросту не доложили, о чём его не проинформировали. И что он как-то вдруг сорвавшимся неуверенным голосом спросил шеф госбезопасности, не выдержавший пытки этой паузы. «Как только я узнал о приезде в Киев генерала Банникова, я вновь позвонил ему», – ответил Ярчук, хотя прекрасно понимал, что генерал-кагабист интересовался содержанием его предыдущего звонка президенту Союза. Но телефонистка из доклада президенту о том, кто именно ему звонит, Подчеркиваю, это заявило, что он занят, просил не тревожить, а позвонить чуть попозже, что я и сделаю в ближайший час-полтора. Хотя подозреваю, что у нее над головой стоит сотрудник госбезопасности, запрещая соединять с президентом даже руководителей союзных республик. Полностью солгать обер-кагабисту Ярчук не решился. Это принудило бы Корягина проверить факт связи, А вот полуправда, которую он только что извлёк, заставляла и шефа госбезопасности, и генерала Банникова насторожиться. Кстати, телефонистка действительно сообщила, что президент занят и что просит позвонить чуть позже, но о болезни его ни слова молвлено не было. Обратил ярчук внимание шефа госбезопасности на эту странность. Что-то здесь опять не стыкуется. А ведь за безопасность главы государства отвечает возглавляемый вами комитет госбезопасности. Как вы уже поняли, о болезни президента пока что решено не распространяться, неуверенно как-то промямлил всемогущий шеф госбезопасности. Но ну да ладно, это отдельный разговор. Привет. Привет, в том же иронично-снисходительном тоне попрощался с ним Юрчук. И положив трубку, столь же иронично взглянул на Банникова. Странноватый звонок, подумал он. Что это? Попытка морально поддержать Банникова и одновременно психологически нажать на меня как на спикера парламента? Если цель разговора была именно таковой, то у Карягина ни фига не вышло, и все присутствовавшие в кабинете стали тому свидетелями. Может, просто хотел разведать ситуацию и заручиться моей поддержкой. В любом случае, чувствует он себя, судя по разговору, не очень-то уверенно. В самом этом звонке улавливался некий психологический надлом, нервный срыв, попытка сотворить иллюзию контроля над ситуацией, развивающейся совершенно не так, как бы ему хотелось, и которая уже сейчас не укладывается в планы и расчёты гкочепистов.